Разогнувшись и попривыкнув к темноте, различаю стоящие вдоль стен грубо сколоченные столы, а в дальнем углу пару склонившихся над кружками мужиков. «Что-то на лаг не похоже». Осматриваюсь по ходу и тут же вновь, чуть не врезаясь в невесть, откуда вынырнувшую детину. Тот упёрся, растопыренной ладонью мне в грудь, и, придирчиво оценив всех нас по очереди, изрёк, презрительно оттопырив нижнюю губу. «Чё хотите?»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 я вновь принимаюсь следить за событиями на ринге. Рисунок схватки практически не меняется. Богатыри лупасят друг друга размашистыми ударами, почти не защищаясь, и мне остаётся лишь удивляться, как они до сих пор ещё стоят на ногах. Раунд идёт за раундом. Их тут никто не считает, поэтому и я сбился. Удары нашего бойца всё же достигают цели почаще, и дело явно идёт к его победе.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 «Ну что, нет среди вас сменщиков, трусы! Ну, поднимайтесь! Тот, кто одолеет меня, получит всё, что мне причитается за победу, ну!» «А вот это ты зря перегнул, малость!» Вновь шепчу про себя и вдруг решаюсь. Нагнувшись, я черпаю с пола грязную жижу и вымазую ей лицо. Не хочу, чтобы хоть кто-нибудь меня узнал. Калейдар, скусив мой замысел, шипит мне в спину. «Не дури, оно того не стоит!»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 «Погоди, дружище, ты куда?» — держу на лице издевательскую улыбку. «Испугался, что ли?» «Что?» — возмущённо зарычал кабан, и я завожу его ещё. «Ежели денежки свои пожалел, так и скажи», — оборачиваюсь к зрителям и призываю их поддержать меня. Толпа вновь взрывается рем, это всё донесётся. «Что, струхнул кабан? Давай, чумазый, покажи узкоглазому, где раки зимуют».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 Всё моё внимание приковано к бездыханному телу хозяина трактира и лужи крови, расползающейся под ним. То, что Булгарин мёртв, нет никаких сомнений. И в какой то веке я не рад тому, что рука у Куранбаса не дрогнула. Кто же мне теперь расскажет о делах его грешных? К своему величайшему сожалению, понимаю, что единственный свидетель, способный притянуть к этому делу Тысицкого Луготу, мне уже не помощник».